Я все-таки, наверное, не очень разбираюсь, что скрывается под словом «талантливый» и «неталантливый», когда касается молодого человека. Как-то это было давно. Режиссеры Аронов и лагин попросили меня участвовать в просмотре молодых людей, поступавших в студию, организованную ими при Театре имени Станиславского. Студия проводила занятия в нерабочее время. И принимали восьми девятиклассников – Там, кстати, были Инна Чурикова и Лиза Никищихина. Все они очень интересно читали. Ну вот, Никищихина. Девочка худенькая, остроносенькая, маленькая. Она что-то прочитала, и мне понравилось. Я стал с ней говорить. «Ты хочешь стать актрисой. У тебя будет очень трудная дорога». Наверное, я говорил не так нахально, но смысл был такой. Она кончила студию и стала актрисой. Студия, правда, была полусамодеятельной, не давала образования. Меня в моей жизни это мучило. Я тоже кончил студию. И хоть там были свои интересные педагоги, я чего-то не знал, чего-то не дочитал, чего-то не успел раскрыть, чего-то совершить. Хотя творчески в студии у меня шли дела хорошо. Я был толстый и круглый, значит, ярко выраженный по индивидуальности. И так уж считалось, что я комик. И то, что я сразу стал комедийным актером, мешало мне как человеку, как актеру. Смешной. И от меня все ждали всю жизнь смешного. А на самом деле выяснилось, что я серьезнее и мрачнее. Но вернемся к Лизине Кищихиной». Она стала актрисой с трудной судьбой, что-то хорошо играла, а что-то не очень. Лиза Никищихина сыграла «Антигону» в спектакле «Львова Анохина». Потом в театре имени Станиславского большой период ничего не делала, хотя эту роль можно назвать актерским свершением, и она должна была открыть перед актрисой значительные перспективы. Многое, конечно, в руках режиссера». Борис Александрович Львов Анохин сумел создать такую атмосферу и так неожиданно прочитать пьесу, что в его спектакле социальный герой был простой, обыкновенный Леонов, а героическая Антигона – маленькая девчонка с Тишинской улицы. Но, как видишь, даже после такого большого успеха жизнь много требовала от актрисы. Дело в том, что актер учится всю жизнь». Это очень условно. Годы учебы, годы творчества. Наверное, мне повезло. Яншин мне относился беспощадно, иронично. Гикция у меня была неважная, скороговорка и вообще требования на уровне МХАТа времен Станиславского не так легко выдержать. А теперь вот молодой режиссер похвалил меня, сказав, что я наел фактуру, стал правдивым органичным актером с глубиной. Наел фактуру. А что именно было моей пищей, и не перечислить. Вот я в театре Вахтангова в 1948 году. Он был тогда в Мамоновском переулке. Посмотрел все спектакли и на всю жизнь запомнил Мансурову, Алексееву и других актеров того поколения. Потом я узнал, что все они были педагогами, преподавали в Щукинском училище. Что меня всегда на сцене поражало, что жило всегда рядом со мной – это правда. А при хорошей литературе это всегда в сердце попадало – «Мальчишкой я видел в Амхате на дне с Москвиным и Тархановым, а чуть позже Тарханова в роли Булочника Семенова в спектакле «В людях по-горькому». И я этого никогда не забуду. Эта школа учила вызывать в человеке эмоции, которые задерживаются в сердце надолго. Наверное, это прописные истины. На днях Турбиных в во Амхате воспитывалось целое поколение». «С юности, когда я смотрел мастеров МХАТа и Вахтанговского, я научился ценить чувство правды на сцене и стараюсь быть верным ему всегда. Даже не то, что стараюсь, это стало потребностью, вошло в мою актерскую кровь. Правда чувств, правда обстоятельств и, в конечном счете, правда жизни». Как-то на репетиции спектакля «Синие кони на красной траве» произошел такой инцидент. Я вошел в спектакль незадолго до его выпуска. Роль крестьянина-ходока небольшая, всего один эпизод, но я хотел в ней разобраться, вникнуть, а меня стали торопить. «Одна девушка с курносым носиком. Может быть, она хорошая девушка. Но вот на репетиции она мне говорит. Евгений Павлович, вы стоите здесь, я здесь. Затем я прохожу, потом вы переходите сюда». Я говорю, «Подождите, подождите, я сам». Она, «Почему сам, когда это все уже найдено?» Я говорю, «Отойди, не мешай». Я сразу разозлился. «Будешь учить кого другого? Я старый». И Захаров тоже «Евгений Павлович, не надо отходить Вот здесь и оставайтесь Я говорю Мне же надо тайну сыграть Я не могу впереди что-то говорить Ленину Ведь я напуган репрессиями в деревне Мне хочется уйти вглубь А девчонка все фыркает Я, мол, хотела его научить играть А он еще брыкается Я, конечно, сыграл по-своему И Захаров это принял Маленькая роль, эпизод, но чтобы поговорить о самой сути существования актера на сцене, не обязательно вспоминать главную роль. Ты знаешь хорошо этот спектакль и помнишь мой эпизод. Вот и поговорим. и Итак, я актер». Погружаюсь в образ, я, думая о своем персонаже, я надеваю его одежды, я осознаю его линию поведения, я проникаюсь его тревогой, я смотрю вокруг его глазами, хитрю и примериваюсь, я задаю свой вопрос, надо выяснить поточнее, чего мужику ждать от этой жизни, все я делаю хорошо и точно, но, но оживает это только в контакте со зрителем». Каждый вечер я иду на сцену, не на Олимп, не на Голгофу, я иду к людям, и я ни на секунду не покидаю их. Вот я крестьянский ходок, либо втягиваю их в свои делишки, надеясь, что они со мной заодно, либо, подозревая, что они могут быть против, я их хоронюсь». «Но я с ними контактирую, я их учитываю, я с ними взаимодействую». По мизансцене глупо в кабинете от одной стены переходить к другой, но запомни, между мной и зрителем нет никакой стены, ни четвертой, ни прозрачной. Если надо сказать тайно от людских ушей, хотя и на глазах у всех на виду, то я и увожу партнера от рампы вглубь сцены подальше от ушей, и тогда они, зрители, понимают, что тайно и важно мне спросить кое-что у главного самого человека. человека И они напрягаются, и ловят каждое слово, и доигрывают мою сцену, потому что я их втянул. Вот почему, дружочек, играть надо было только так, как я это делал. Терпеть не могу, когда говорят, можно так, а можно и не так. Почему так? Почему не так? Понимать надо». Знать надо, чувствовать, театр. Театр – это не кино, не эстрада, не телевидение. Театр – это не рассказ о любви, это она сама, любовь. И значит, вас двое, ты и зритель. Это моя вера, а там как знаешь. Андрюша! «Я не берусь судить о нынешнем поколении актерской молодежи, которая я, к сожалению, мало знаю». Но чаще всего резко бросается в глаза несовпадение органики и слов, которые произносит актер. «Меня удивляет в молодежи желание быстро что-то получить и способность легко поверить в успех, в свой результат». И завертелось. «Концерты, бюро пропаганды, автографы, неважно какие фильмы, важно что открытки, успех и так далее». «Молодежи созданы все условия, даже постановление партии о работе с молодежью, наставничество. Критики сразу поднимают того или иного актера. Достаточно сыграть две роли, и уже статья. Я вовсе не хочу вас обижать, и, может быть, я в чем-то ошибаюсь, но в сердце входят только те, кто при хорошей литературе шел не по поверхности, а в глубину». Евгений Леонов